16 2 Песня Один певец из Болоньи Дино Стари когда-то написал песню Как там Россия, которая начинается словами, где я только не побывал. Был в Бацано, Сеуле, Мангедиро, Тигеране, Бирути, даже в Ро, но никогда не был в России. А дальше Дино говорит: Если вы отправляетесь в Россию, самое интересное начинается после возвращения оттуда. Все расспрашивают, всем хочется разузнать. «Ну чё, Дино?» — спрашивает его кто-то на диалекте. «Как там в России?» «Россия большая», — отвечает Сарти. «Смотри, какой дипломат», — говорит ему другой. «А я вот что хотел спросить. А это правда, что в Сибири собачий холод?» «А мне без разницы». — отвечает Сарти. — Я надевал шерстяной свитер. — Как все просто. Шерстяной свитер.